Сегодня дождь и скверно, а мы не виделись, наверное, сто лет. Тебе в метро скажи на милость, А ты совсем не изменилась, Нет-нет-нет. Привет, а жить ты будешь долго, Я вспоминал тебя вот только в обед. Прости, конечно же, нелепо кричать тебе На весь тролейбус привет. Привет, дождливая этим летом, А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем, о снах, о книгах, И чёрт меня попутал крикнуть «Привет!» Как жизнь, не то что очень гладко, А в общем, знаешь, всё в порядке, без бед. Дело отлично, как обычно, отлично, Ну вот только с личным «Привет!» Дождь все не проходит А я с утра не по погоде одет Быть может, я уже простужен Да бог с ним слушай Мне твой нужен совет В конце концов мне дела нету Решишь ли ты, что я с приветом или нету Но, может, чёрт возьми, нам снова выходишь здесь. Ну, будь здорова, привет! Привет! Сегодня дождь и скверно, А мы не виделись, наверное, сто лет.